Глава шестая. Часть первая. Рамсес все-таки добился своего. Нам и впрямь стоило обзавестись собственным средством передвижения, так как раскопки занимали довольно солидный участок, и наше хозяйство пополнилось несколькими ослами. Для них неподалеку от монастырских руин соорудили навес. Первым делом животных следовало вымыть. Задача была не из легких, поскольку воду приходилось таскать из деревни, а ослы почему-то не горели желанием мыться. Надо отдать должное Рамсесу, он вовсю старался быть полезным, однако скорее мешал, чем помогал, поскольку то и дело что-нибудь опрокидывал, выливая на себя воды больше, чем на ослов. И едва не лишился пальца, когда замыслил почистить одному из ослов зубы. Как только животные приняли божеский вид, Рамсес потребовал одного себе. «Конечно, мой мальчик», — ответил его наивный папаша. «Куда это ты собрался?» — спросила его более подозрительная мамаша. «В Дахшур, навестить месье до Маргана, как ни в чем не бывало, ответствовал Рамсес. У Эмерсона вытянулось лицо. Его глубоко извляло то, что Рамсес восхищается щеголеватым французом. «Я предпочел бы, чтобы ты не ездил к месье Органу Рамсес, во всяком случае в одиночку. Папа как-нибудь возьмет тебя с собой». Удивительно, но спорить Рамсес не стал. Он умоляюще заглянул встревоженному родителю в лицо. «Папа, можно мне тогда заниматься своими собственными лоскопками, совсем маленькими лоскопками, папочка?» Не могу выразить словами те мрачные подозрения, которые шевельнулись в моей душе от столь выпиющего коварства. Миновало уже несколько месяцев, как Рамсес перестал картавить. Разумеется, временами он продолжал нахально шепелявить, но от картавости благополучно избавился. И вот теперь Эмерсон был очарован дефектом речи своего отпрыска. По моему глубокому убеждению, и картавость, и шипелявость следствие безобразного сюсюкания, которым мой супруг ублажал себя в пору младенчества Рамсеса. Но выразить свои опасения я не успела. Эмерсон расцвел в блаженной улыбке. «Мальчик мой, конечно, можно. Какая замечательная мысль. Ты получишь прекрасный опыт». «А можно мне взять в помощники двух лоботников, папа?» «Я сам собирался тебе предложить, Рамсес». И папаша с сыночком удалились прочь рука об руку. Я же осталась гадать, что на сей раз задумал Рамсес. Но даже мое знаменитое воображение не смогло дать ответ. Часть вторая. Кладбище действительно относилось к римской эпохе. Что тут еще скажешь? Мы нашли выдолбленные в стене гробницы, большую часть коих разграбили еще в древности. В качестве вознаграждения за труды нам досталась коллекция хлама, на которой даже грабители не позарились. Дешевые глиняные кувшины, обломки деревянных ящиков и несколько бусин. Эмерсон производил опись со зловещим спокойствием, а я угрюмо относила находки в хранилище. В нетронутых гробницах обнаружились гробы, частью деревянные, частью картонные, что-то вроде папье-маше, покрытые толстым слоем лака. Мы открыли три таких гроба, но Эмерсон был вынужден отказать Рамсесу в просьбе размотать мумии, поскольку для этого занятия у нас не имелось инструментов. У двух мумий головы были прикрыты дощечками с портретами. Такие портреты, выполненные разноцветным воском, в римскую эпоху заменяли посмертные маски и зачастую выходили из-под руки настоящего художника. Правда, наши находки иначе, как убогими, назвать нельзя. К тому же дощечки пострадали от сырости. Я покрыла портреты свежим слоем воска, чтобы сохранить цвета, а затем спрятала в коробку, переложив ватой. Там уже покоилась дощечка, которую Эмерсон похитил из лавки Абдаля. Наши находки не шли ни в какое сравнение с этим шедевром. На портрете было изображено женское лицо. Чудесная золотая повязка обвивала лоб, серьги были выписаны с восхитительной скрупулезностью. Большие темные глаза и выразительные губы выполнены почти в современной реалистической манере. В воскресенье Джон расфуфырился, как на парад. «Ну скажите, почему мужчинам так дороги бриджи, эти короткие штанишки? У них есть все права разгуливать в полноценных брюках, так нет же, норовят влезть в костюм, который более подошел бы женщине». Башмаки Джон драил битый час, а от одного взгляда на его пуговицы можно было ослепнуть. Покончив с туалетом, Джон почтительно попросил у меня соизволения посетить церковную службу. «Но все здешние церкви не относятся к нашей вере», – возразила я, жмурясь от блеска пуговиц. Это разумное замечание Джон пропустил мимо ушей, продолжая с немой мольбой взирать на меня. «Пришлось уступить?» «Я тоже пойду», – спохватился Рамсес. «Я хочу посмотреть на юную даму, которую Джон...» «Хватит, Рамсес!» «А еще я хочу посмотреть на коптскую службу», – упорствовал Рамсес. «Насколько мне известно, она сохранилась в неизмененном виде с древних времен». «Хорошая мысль, Рамсес. Мы все пойдем». Эмерсон оторвался от своих записей. «Меня, надеюсь, с собой не потащите?» «Нет, если не хочешь. Но, как заметил Рамсес, коптская служба. Не надо лицемерить, Пибоди. Тобой движет вовсе не научное рвение. Ты тоже не прочь полюбоваться, как наш Джон станет распускать хвост перед юной особой, которую он довольный, Эмерсон». Джон с благодарностью посмотрел на меня. Все его лицо от ворота куртки до корней волос цветом напоминало свекольную похлебку. Когда мы вошли в деревню, коптская служба уже началась, о чем можно было догадаться по нестройным воплям, несущимся из церкви. Из пальмовой рощицы, где располагалась американская миссия, доносился колокольный звон. В этом зове чувствовалось что-то категоричное, а может, я придираюсь. Звон напомнил мне голос брата Иезекии. Смутное сомнение, зародившееся у меня по дороге, переросло в решимость ни под каким видом не дать заманить себя в церковь американцев. Загляну-ка я на коптскую службу. Рамсес, ты со мной или с Джоном? К моему удивлению, Рамсес объявил, что составит компанию Джону. И это мой сын? Неужели вульгарное любопытство взяло вверх над научными интересами? Однако мне это было только на руку. Я договорилась встретиться с Рамсесом и Джоном у колодца и проводила их взглядом. Внутреннее убранство коптской церкви Сит Мирям, по-нашему деву Марии, состояло из поблекших картин с изображением этой дамы и всевозможных святых. Никаких скамеек и прочих удобств здесь не было. Прихожане свободно прохаживались по церкви, болтали и на первый взгляд не обращали никакого внимания на священника, который у алтаря распевал молитвы. «Паства была невелика. Человек двадцать. Несколько угрюмых людей, которые, по-видимому, составляли ближайшее окружение отца Гиргиса, с лицемерной истовостью били поклоны изображениям святых. Однако человека, который меня интересовал, среди них не было. Я устроилась в дальнем конце церкви, рядом с огороженным местом, отведенным для женщин. Мой приход не остался незамеченным. Разговоры на мгновение стихли, но через минуту возобновились с удвоенной силой. Черные блестящие глаза отца Гиргиса уставились на меня». Он был слишком опытным актером, чтобы прервать молитву, но голос его стал громче, а движения более размашистыми. Казалось, он кого-то обвиняет, возможно, даже меня. Трудно сказать. Судя по всему, говорил священник на древнекоптском, и я сомневалась, что прихожане, да и он сам, понимают намного больше моего. Обычно подобные молитвы зазубриваются, а потом просто декламируются. Вскоре отец Гиргис перешел на арабский, и я сообразила, что он читает отрывок из Евангелия. Это продолжалось нескончаемо долго. Наконец, священник отвернулся от алтаря и принялся размахивать кадилом. В воздухе одуряюще запахло ладаном. Отец Гиргис двинулся по церкви, раздавая благословения, больше похожие на угрозы. Он так свирепо вращал глазами и так яростно раскачивал кадилом, словно хотел заехать к благословляемому полбу. Представьте мое изумление, когда, обойдя всех мужчин, священник целеустремленно двинулся ко мне. Возложив тяжелую руку на мою шляпку, он благословил меня во имя Троицы, Божьей Матери и целого сонма святых. Я вежливо поблагодарила. Черное бородище дернулось в ответ, намек на улыбку. Когда отец Гиргис вернулся к алтарю, я решила, что исполнила свой долг и могу уходить по добру, по здорову. Дышать становилось все труднее. В воздухе висела густая завеса дыма. Еще немного, и я расчихаюсь прямо в святом месте. Солнце стояло почти в зените. Несколько раз вдохнув теплый и целительный воздух, я пришла в себя. Потом стянула с головы шляпку и с огорчением обнаружила, что дурные предчувствия оправдались. Шляпка из желтой соломки, так шедшая к моему рабочему платью, была украшена желтыми розами, желтой лентой и двумя бантами из белого бархата. Это был мой любимый головной убор. Я потратила немало усилий, чтобы отыскать шляпку без птичьих гнезд и трусиных перьев. Когда отец Гиргис возложил мне на голову руку, я услышала отчетливый хруст. И вот на тебе. Банты смялись, розы безжизненно болтались на сломанных стеблях, а на скомканном тюле остался грязный след. Единственным утешением могло служить то, что кроме грязи я обнаружила пятно крови. Одна из шпилек уколола духовную ладонь. Поскольку со шляпкой все равно ничего поделать было нельзя, оставалось только выдрузить ее обратно на голову и оглядеться. Небольшая площадь была пустынна. Лишь два тощих пса да несколько куриц уныло мотались по пыли. Джона с Рамсесом видно не было, и я направилась в сторону миссии. Из открытых дверей молельного дома доносились призывные звуки, но не медоточивые аккорды органа и неприятное пение вышкаленного хора, а не стройные гнусавые завывания. Я прислушалась. Прихожане старательно распевали гимн. Мне даже показалось, что я узнаю песклявый голос шепелява фальшивищего Рамсеса, но слов разобрать не смогла. Я села на камень у церкви и стала ждать. Солнце поднялось еще выше, по спине уже струился пот, а пение все продолжалось, снова и снова выводя один и тот же заунывный мотив. Наконец, нестройный на его стихли, и послышался голос брата Иезекии. Он молился за избранных и за тех, кто еще блуждает в потемках ложной веры. Облуждал в этих потемках каждый житель земли, кроме горстки приверженцев церкви святого Иерусалима. Мне казалось, что он не закончит никогда. Но Иезекия все-таки замолчал, и из молельного дома хлынули прихожане. Судя по всему, протестанты преуспели в своих проповедях, поскольку публики у брата Иезекии было даже больше, чем у отца Гергиса. На головах новообращенных красовались темные коптские тюрбаны. С мусульманами у христианских миссионеров дела шли гораздо хуже, возможно, потому что египетское правительство неодобрительно относилось к отступникам от ислама. А копты никого не волновали. Отсюда большое число обращенных и возмущение коптских церковных властей деятельностью миссионеров. В нескольких случаях это возмущение даже вылилось в физическое насилие. Когда Эмерсон мне об этом рассказал, я выразила недоверие, но мой циничный муж лишь презрительно улыбнулся. Никто не убивает единоверцев с большим удовольствием, чем христиане, дорогая моя. Вспомни историю. Я не возразила, поскольку, честно говоря, что тут можно возразить. Внезапно среди синих тюрбанов мелькнула знакомая личность. Хамид. Так значит, он новообращенный? У этого типа хватило наглости поприветствовать меня. Наконец, из церкви вышел Джон. Лицо его было пунцово то ли от жары, то ли от удовольствия. Он кинулся ко мне с бессвязным лепетом. «Служба. Очень долго, мадам». «А где Рамсес?» «Он был здесь», — туманно ответил Джон. «Мадам, мне оказали честь, пригласив меня на обед. Вы разрешите?» Ответить твердым «нет» я не успела, поскольку в этот момент заметила, что ко мне направляется процессия и лишилась дара речи. Брат Дэвид с видом юного святого шел под руку с дамой, с той самой дамой, что я видела с ним в гостинице. В это утро на ней было платье из яркого фиолетового шелка, в немыслимой глубине более чем откровенного выреза пенился белый шифоновый платок. На подобранной в тон шляпке с трудом уместились ленты, цветы, перья и хвосты неведомых животных, а над всем этим великолепием хитро подмигивала чучело птицы. Крылья птицы были расправлены, хвост задран вверх, словно пернатая вот-вот взмоет ввысь. Третьим в компании был Рамсес, самым благочестивым видом, какой бывает у нашего сына, когда он замышляет какую-то выходку. Рамсес цепко держался за руку дамы. Боже, этот ребенок умудрился выпочкаться даже в церкви. Пыль покрывала Рамсеса с ног до головы. Некогда белый воротник посерел от грязи, ботинки выглядели так, словно он прошагал в них с десяток миль. Троица налетела на меня. Все заговорили одновременно. Рамсес разразился цветистым приветствием. Брат Дэвид упреками, что я не зашла в церковь, а дама пронзительным, как у сороки, голосом, кричала: Ах, дулиба, год! Бог ты мой, немецкий. Как приятно, как приятно! Неужели знаменитая Фрау Эмерсон собственной персоной? Я вас слышала так много, так много. Все мечтала увидеть, и вот вы здесь живая. Что верно, то верно. На труп я пока не похожу. «Боюсь, мои мечты не столь смелы. Позвольте мне представить баронессу фон Хохенштайн фон Бауэр фон Грюневальд», сказал брат Дэвид. «Она большая поклонница знаменитой фрау Эмерсон и ее выдающегося мужа», проверещала баронесса, хватая мою руку. «А теперь еще и поклонница этого Кинд, милого ребенка, немецкий». «Какое счастье, какое счастье! Вы должны посетить меня! Непременно! Я настаиваю, чтобы вы пришли ко мне. Мое судно стоит в Дахшуре. О, я осматриваю пирамиды, я принимаю выдающихся археологов, я собираю древности. О, сегодня же приходите ко мне на обед вместе со знаменитым профессором Иммерсоном. Нихт?» «Нихт», — сказала я. «То есть благодарю вас, баронесса, но я боюсь, у вас делишки?» Маленькие грязно-коричневые бровки баронессы быстро-быстро задвигались. Я испуганно смотрела на них. Баронесса по пихнула меня в бок. «Нет-нет, у вас не должно быть других делишек. Что можно делать в этой пустыне? Вы придете. О, я дам обед в честь знаменитых археологов. Брат Дэвид тоже придет». Молодой человек с улыбкой кивнул. «В Дахшуре я только три дня. Я совершаю круиз по Нилу, поэтому вы должны прийти сегодня вечером. Я покажу знаменитому профессору Эмерсону свою коллекцию древностей. У меня есть симпатичненькая мумия, очаровательные скоробейчики, красивенькие папирусы». «Папирусы?» – насторожилась я. «Да-да, куча папирусов. А юного Эмерсона я сейчас же возьму с собой. Он желает посмотреть на мое судно, а вечером вы заберете его, хорошо?» Я пристально посмотрела на Рамсеса. Он умоляюще сложил руки. «Мама, можно я пойду с дамой?» «У тебя слишком неприглядный вид!» Баронесса загоготала. «Любой мальчик таким должен быть!» Nicht? «Я о нем позабочусь! Я тоже мать! Я знаю материнское сердце!» Она взъерошила черные кудри моего сына. Лицо Рамсеса окаменело, что обычно предшествует какой-нибудь грубости. Он терпеть не может, когда ему ерошат волосы. Но Рамсес молчал, укрепив мои самые худшие подозрения. Прежде чем я успела придумать очередное возражение, баронесса встрепенулась и сказала театральным шепотом. «Вон он идет, Дерпфаррер, священник, немецкая. Слишком много он говорит, правда? Удаляюсь, удаляюсь, я пришла встретиться с братом Дэвидом, потому что он такой красавчик, но Дерпфаррер, я его не люблю. Пойдем, Бюбхин, пойдем, дорогуша». И баронесса потащила Рамсеса прочь. Из церкви вышел брат Иезекия, за ним следовало черети, пальцы ее были сцеплены, уродливая шляпка труба закрывала лицо. При виде девушки Джон подскочил так, словно его ужалила пчела. «Мадам!» – жалобно простонал он. «Можно мне?» «Хорошо, Джон!» Баронесса, несомненно, одна из самых вульгарных женщин, которых я когда-либо видела, но инстинкт у этой дамы здоровый. Мне тоже хотелось убежать от брата Иезекии. Бочком отодвигаясь в сторону, я чувствовала себя подлой трусихой, которая бежит от хищника, бросив на произвол судьбы своего товарища. Единственное утешение – Джон был добровольным мучеником. Значит, у баронессы есть папирусы. На мой взгляд, это обстоятельство оправдывало визит, хотя Эмерсон, разумеется, в восторг не придет. «Джона я отдала на растерзание миссионерам, Рамсаса-баронессе, а теперь собираюсь заставить ненаглядного супруга отправиться на мучительную пытку. Может, я чудовище? Однако и у чудовищ бывают смягчающие обстоятельства. Сегодня днем мы с Эмерсоном останемся наедине. А значит, а значит я найду метод убедить его выполнить свой долг и навестить противную баронессу. Эмерсон легко дал себя убедить. Правда, он отказался влезть в вечерний костюм, да я и не настаивала, так как обнаружила, что мое любимое бархатное платье винного цвета непригодно для прогулок верхом на осле. Потому я облачилась в свои парадные шаровары, и мы отправились в путь, прихватив с собой Селима и Дауда. Баста, оказалась упряме Эмерсона, Обнаружив, что я вернулась без Рамсеса, она встревожилась, хрипло-мяукнула, полей вылетела на улицу и скрылась в неизвестном направлении. «Ни Джон, ни Баста до нашего ухода так и не вернулись». «С этим идиотизмом надо что-то делать, Амелия», заявил Эмерсон, когда мы уже тряслись на спинах ослов. «Я не могу допустить, чтобы Джон превратился в братца этого самого Иерусалимского ордена. Я-то считал его более разумным человеком. Увы, Джон меня разочаровал». Господи, какой же ты глупый, Эмерсон. Наш молодой человек просто влюбился, вот и все. А ты на собственном опыте прекрасно знаешь, что от этого опасного недуга нет противоядия. Вместо ответа на это нежное замечание, Эмерсон лишь что-то пробурчал: Стоял чудесный вечер, какие часто бывают в пустыне. Прохладный ветерок унес прочь полуденный жар. Небо на Западе было расцвечено оттенками розового и золотого, а небеса над нашими головами напоминали полупрозрачный темно-синий фарфор. Склоны далеких пирамид Дахшура, позолоченные лучами заходящего солнца, выглядели библейской лестницей в небо. И над всей этой чудесной картиной зловеще нависала мрачная громада черной пирамиды, к подножию которой мы и держали путь. В прошлый сезон Месье морган раскопал рядом с пирамидой остатки стены и погребальную молельню, и сейчас на поверхности земли осталось лишь несколько упавших колонн и фрагментов барельефов. Через несколько лет песок поглотит обломки белого известняка, так же, как когда-то поглотил великие строения, призванные обессмертить фараона. На месте раскопок не было ни души. Месье де Маргано становился в ближайшей деревушке под названием Миньят-Дахшур. Мы двинулись в сторону реки, куда указывала вытянувшаяся тень от пирамиды. На якоре, мерно покачиваясь, стояло несколько судов, но отличить собственность баронессы оказалось легко. На носу судна полоскался огромный немецкий флаг, а на борту игривыми буквами велась надпись «Клеопатра». Ничего другого от баронессы я и не ожидала. Трудно было придумать для корабля более избитое имя. Ступив на палубу, я испытала легкий приступ ностальгии. Нет более приятных средств передвижения, чем эти неспешные речные парусники дыхабии. Курсирующие по Нилу туристические пароходы почти вытеснили парусники, но сравниться с ними комфортабельностью и очарованием не способны. Кают-компания находилась в передней части судна. Ряд широких окон следовал изгибу носовой части. Слуга-египтянин открыл дверь и возвестил о нашем приходе. Мы очутились в помещении, залитом закатным светом и обставленном с вульгарной роскошью. На необъятной тахте, заваленной пестрыми подушками, с восточной стомой возлежала баронесса. В темную копну распущенных волос были вплетены золотые ленты, на руках громоздились золотые браслеты. Белоснежные одеяние хозяйки были из тончайшего шифона, на груди покачивалось тяжелое ожерелье из сердолика и бирюзы в золотой оправе. Я решила, что этот нелепый костюм намекает на легендарную царицу, в честь которой названо судно. Вероятно, баронесса считала, что Клеопатра позеленела бы от зависти, глядя на пышную вульгарность ее туалета. За моей спиной раздавался судорожный хрип. Я испуганно обернулась. Мой ненаглядный супруг, похоже, задумал скончаться от удушья. Его апоплексический взгляд был устремлен вовсе не на пышные прелести баронессы, а совсем на другие сокровища. У рояля, подобно экстравагантному украшению, поблескивал лакированный саркофаг. На столе в живописном беспорядке лежали разнообразные чудеса. Скоробии, ушепти, погребальные статуэтки, изображавшие слуг, глиняные каменные сосуды и несколько папирусных свитков. Внезапно баронесса начала судорожно извиваться. «Боже, да это особо куда эксцентричнее, чем мне показалось!» И тут до меня дошло. Баронесса всего лишь пыталась встать с мягкой тахты. После целой серии подергиваний студенистое тело вырвалось таки из плена подушек, и хозяйка с радостным воплем кинулась к нам. Эмерсон явно не горел желанием целовать пухлую ручку, которую сунули ему под нос, но хозяйку это нисколько не смутило. Схватив ладонь моего мужа, баронесса интимно улыбнулась. Нос Эмерсона уперся в ее вздымающуюся грудь. — Мадам, вы осознаете, что предмет, висящий у вас на груди, является бесценной древностью? — голос ненаглядного звучал глухо. Баронесса закатила глаза и кокетливо прикрыла ожерелье кольцованными пальчиками. «Ах, вы чудовище! Сущее чудовище, гер профессор Неужели вы хотите сорвать его с моего беспомощного тела?» Эмерсон отшатнулся. «Не прегради я ему путь, он наверняка обумчался прочь». «Еще чего, грубое обращение может повредить ожерелью». Баронесса залилась пронзительным смехом. Правду говорят, что Гера Эммерсон самый очаровательный на свете, грубиянчик. О, меня предупреждали, что вы будете ругаться. Ради бога, мадам, говорите по-немецки, буркнул Эмерсон, затравленно косясь на баронессу. Та, послушалась. Да-да, все говорили, что вы непременно станете ругать меня за эти маленькие безделушки. Милый седом Морган не такой суровый. И огласив кают-компанию новым взрывом хохота, баронесса начала представлять других гостей. Если бы она специально подбирала их, дабы как можно сильнее досадить Эмерсону, то и тогда не получилось бы лучше. Месье Доморган, Калинищев в безупречном вечернем костюме и при своем неизменном монокле, застенчивый брат Дэвид и трое проклятых туристов, как именовал подобных людей Эмерсон. Из этой троицы памятную фразу за весь вечер произнесла некая англичанка. Томным протяжным голосом она опроворковала: Ну, руин такой неприглядный вид, почему их никто не подкрасит? Единственный человек, которого я рассчитывала здесь увидеть, отсутствовал, и, воспользовавшись временным затишьем в разговоре, я поинтересовалась у баронессы. «А где Рамсес?» «Заперт в одной из гостевых кают», — последовал невозмутимый ответ. «Да не волнуйтесь, фрау Эмерсон, дорогуша, ваш сынуля изучает папирус, он на седьмом небе от счастья, но мне пришлось его запереть. После того, как вашего очаровательного мальчика покусал лев, он случайно вывалился за борты. И... С диким воплем Эмерсон отскочил от гранитной статуи Исиды, которую внимательно разглядывал. «Лев!» «Миленький львенок!» — хихикнула баронесса. «Это прелестное создание я купил у одного торговца в Каире!» а, -а. Я с трудом сдержала вздох облегчения. «Должно быть, Рамсес пытался освободить животное. Ему это удалось?» «К счастью, мы сумели снова поймать зверя!» Увы, Рамсес, несомненно, предпримет вторую попытку. Тем временем баронесса кружила вокруг моего супруга, пытаясь успокоить его. Укус совсем неглубокий, медицинскую помощь оказали своевременно. Мы пришли к молчаливому соглашению, что Рамсесу лучше оставаться там, где он находится. Эмерсон не возражал. Голова у него была занята другим? Вряд ли мне нужно говорить, что этим другим были незаконно добытые древности. Эмерсон упорно возвращался к этой теме, несмотря на все усилия остальных гостей, поддерживать легкую светскую беседу, и после обеда ему удалось таки прочесть небольшую лекцию. Расхаживая взад и вперед, герб-профессор выкрикивал анафемы грабителям пирамид, торговцам, туристам и безмозглым коллекционерам, а баронесса восторженно улыбалась и закатывала глаза. «Если бы туристы перестали покупать у торговцев, те прекратили бы грабеж гробниц и кладбищ!» – вопил мой муж. Сгляните! Он ткнул пальцем в ящик с мумией. «Кто знает, какое важное свидетельство упустил грабитель, когда вытаскивал мумию с места ее упокоения!» Баронесса заговорщически подмигнула мне. «Ваш муженек просто прелесть, дорогая! Какая страсть, профессор, какая очаровательная неистовость! Поздравляю вас, моя дорогая! Вы отхватили...» «Боюсь, я должен присоединиться к упрекам профессора!» Это заявление прозвучало столь неожиданно, что Эмерсон едва не подавился очередным проклятием. Все дружно посмотрели на брата Дэвида. Юноша застенчиво продолжал. «Уносить человеческие останки, словно дрова, — это прискорбный обычай. Будучи человеком веры, я не нахожу этому оправдания». «Но это же труп язычника!» — возразил Калинище с циничной улыбкой. «Я думал, что священников интересуют только христианские останки». «Язычник или христианин – все люди дети Божьи». Дамы издали восхищенный вздох. «Разумеется, если бы я полагал, что останки принадлежат христианину, пусть и введённому в заблуждение ложными догматами, я бы протестовал более решительно. Я не мог бы позволить». «А я думал, он христианин!» – перебила его баронесса. «Мне так сказал торговец, у которого я купила мумию». Раздались протестующие крики, баронесса пожала плечами. «Какая разница? Все они одинаковые. Высохшие кожи до кости, выброшенные за ненадобностью в души». Расчетливый удар. Правда, пришел он мимо цели, поскольку Дэвид, судя по всему, плохо понимал по-немецки. Он недоуменно огляделся, и месье де морган примеряющий, проговорил на языке Шекспира. «Нет, такого просто не может быть. Боюсь, торговец обманул вас, баронесса». «Вот свинья!» — спокойно сказала баронесса. «А почему вы так уверены, месье?» Пока француз подбирал слова, Эмерсон его опередил. По оформлению саркофага. Иероглифы сообщают, что в нем находится человек по имени Термутарин. Судя по всему, он поклонялся прежним богам. Выполненные по золотой сцены изображают анобиса, и сиду Осирис и Тота, которые проводят церемонию бальзамирования покойного. «Эпоха Птолемеев», — вставил месье Даморган. «Нет-нет, позднее, первый или второй век от Рождества Христова». Узкие сколы француза залил румянец раздражения, но врожденная учтивость не позволила ему затеять спор. А вот Дэвид Кэбет забросал моего мужа вопросами. Что значит тот или этот иероглиф, каков смысл надписи и так далее? Его интерес меня удивил, но я не нашла в этом ничего зловещего. Тогда. Вскоре баронесси наскучил разговор, тема которого не имела никакого отношения к ее особе. «Ах!» Воскликнула она, без труда перекричав всех остальных, и звонко хлопнула в ладоши. «Сколько шума по поводу какой-то уродливой мумии! Если она вам так нужна, профессор, можете ее забирать, я вам ее дарю! Конечно, если брат Дэвид не желает похоронить покойника по христианскому обряду!» «Нет», — растерялся Дэвид, — «профессор меня убедил, это мумия язычника!» «Мне она тоже не нужна!» поспешно отказался эмерсон «Мне и так хватает этих чертовых. То есть подарите ее музею, баронесса». «Непременно последую вашему совету», расцвела мадам в зубастой улыбке. «Если заслужу этим ваше одобрение, дорогой гер-профессор». Несмотря на все старания баронессы, дорогой гер-профессор попросту не замечал ее неуклюжего флирта. Устав от игры, в которой она была единственным игроком, баронесса пригласила гостей посмотреть на ее новую забаву, содержащуюся в клетке на палубе. «Мы с Эмерсоном отказались. Когда остальные ушли, я повернулась к своему несчастному мужу. Ты выполнил свой долг как настоящий джентльмен, Эмерсон. Теперь можно и домой». «Так я и подозревал, мое мученичество оказалось напрасным. У этой чертовой куклы нет ни одного стоящего папируса». «Знаю, но, возможно, твоя речь в защиту древности подействует не только на баронессу, но и на других туристов». Эмерсон фыркнул. «Не будь такой наивной, Пибоди». «Ладно, пошли. Если я еще хоть немного пробуду в этой жуткой атмосфере, то умру от удушья». «Прекрасно, дорогой, как всегда, твое желание для меня закон». «А как ты думаешь, куда это мирское существо женского пола запихнуло нашего бедного ребенка?» Найти Рамсеса не составило труда. Один из слуг баронессы нес вахту дверь. Завидев нас, египтянин приветствовал нас по мусульманскому обычаю и достал ключ. Несмотря на опустившуюся темноту, в комнате было светло. Под потолком ярко сияли две лампы, освещая стол, заставленный тарелками с едой. На соседнем столе лежал папирус. Рамсеса нигде не было. Проклятие! взревел Эмерсон. Бьюсь об заклад! Эта идиотка забыла заклать иллюминатор! Он отдернул портьеру и с криком отпрянул. На стене, подобно охотничьему трофею, висело маленькое безголовое туловище. Ноги в потрепанных коричневых башмаках на пуговичках казались безжизненными. Эта картина была столь ужасна, что у меня сдавила грудь. Прежде чем я пришла в себя, далекий, необычно глухой, но все же хорошо знакомый голос произнес. «Добрый вечер, мамочка! Добрый вечер, папочка! Не будете ли вы так добры втащить меня внутрь?» Рамсе застрял в иллюминаторе, потому что карманы его маленького костюма были до отказа набиты камнями. «С моей стороны это было крупным просчетом», — заметила наше чадо, отдышавшись. «Я даже не сделала ему замечания за шепелявость. В конце концов, бедный малыш пережил не самые приятные минуты» я полагался на явление, которое неоднократно проверял на опыте. Если голова и плечи проходят, то пройдет аж остальное тело. Совсем забыл о камнях, которые являются интересными образцами геологической истории». «Почему же ты не влез обратно?» — с любопытством спросила я, пока бледный, как смерть Эмерсон лихорадочно ощупывал нашего ребенка. «Все дело в прискорбной нехватке роста, объяснил Рамсес. «У меня слишком короткие руки, чтобы оттолкнуться от борта судна». Он продолжал бы разглагольствовать и дальше на своем шепелявом наречии, если бы я его не перебила. «А папирус?» Рамсас бросил на стол презрительный взгляд и перешел на нормальный язык. «Обычный погребальный текст 20-й династии. У этой дамы нет дематических папирусов, мама». Мы обнаружили, что остальные гости все еще находятся на палубе. Дамы присели перед клеткой, где беспокойно сновал «Львенок». Пока мы приносили извинения и расточали благодарности хозяйке, я крепко держала Рамсеса за руку. Точнее, благодарила я, а Эймерсон лишь хмыкал. Брат Дэвид решил уехать вместе с нами. «Я должен вставать на рассвете», — произнес он нараспев. «Спасибо за приятное развлечение, но мой наставник призывает меня». Баронесса протянула руку, и молодой человек почтительно склонился над ней. «Хм», — сказал Эмерсон, когда мы отошли, чтобы не мешать его прощанию. «Полагаю, развлечение было не только приятным, но и выгодным. Он не стал бы торопиться, если бы не достиг того, зачем сюда пришел». «Ничего же?» — с интересом спросил Рамсес. «Денег, разумеется, пожертвование его церкви. Думаю, в этом и состоит роль брата Дэвида — соблазнять впечатлительных дамочек». «Эмерсон, прошу тебя». «Не в прямом смысле», — добавил Эмерсон. «Во всяком случае, я на это надеюсь». «А какое буквальное значение у этого слова?» — тут же вопросил любознательный ребенок. «Словари особенно невразумительны в этом вопросе!» Эмерсон счел за благо сменить тему. Избавиться от общества молодого человека оказалось не так-то просто, хотя Эмерсон опустил вскачь своего осла. Дэвид прокричал ему вслед «Прошу вас, профессор, объясните мне!» и затрусил вдогонку. Мы с Рамсесом, не торопясь, последовали за Эмерсоном. Рамсес выглядел задумчивым, и через некоторое время я его спросила. «Куда тебя укусила львенок?» Укусил мамочка, просто поцарапал, когда я вытаскивал его из клетки». «Неразумный поступок, Рамсес. Мне совсем не больно, мама. Я уж не говорю об опрометчивости самого решения освободить животное из плена, но такой маленький львенок не выживет там, где нет сородичей». Рамсес некоторое время помолчал, потом медленно произнес. «Должен сказать, этот довод не пришел мне в голову. Спасибо, мамочка. Пожалуйста». Ответила я, поздравив себя с тем, что отговорила Рамсеса самым удачным образом. Он редко позволял себе не слушаться прямых указаний, но если такое все же случалось, то непременно ссылался на моральные соображения. Я подозревала, что благополучие животного представляется ему достаточным оправданием. «Верно говорится, что нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть». Ночь выдалась удивительно тихой. Словохотливые миссионеры и его предполагаемая жертва уехали далеко вперед. Песок заглушал цокот копыт наших скакунов. Нас можно было принять за пару древнеегипетских мертвецов, ищущих рая. Я все продолжала нахваливать себя за догадливость, а Рамсес был на редкость молчалив. Я взглянула на него, и по спине пробежал холодок. Профиль, отчетливо вырисовывающийся на светлом фоне песков пустыни, напоминал профиль его древнего тески большой нос, выступающий подбородок, нахмуренный лоб. Во всяком случае, на мумию своего тески Рамсес точно походил. Когда мы добрались до монастыря, Дэвид пожелал нам спокойной ночи и поскакал к деревне. Настроение Эмерсона ничуть не улучшилось, когда он обнаружил, что дом наш темен и, по всей видимости, пуст. Однако Джон никуда не ушел. При неверном мерцании свечи он прилежно читал Библию. Узрев эту ужасную картину, Эмерсон произнес слова, которые я не решаюсь представить на суд почтенной публике. Часть третья. На следующее утро Джон долго извинялся за свою оплошность. «Я знаю, что мне следовало разобрать постель и вскипятить чайник. Такого больше не повторится, мадам. Каждый человек должен выполнять свой долг перед теми, кто выше его, но лишь до тех пор, пока это не вступает в противоречие с долгом перед... Краем глаза я заметила, как физиономия Эмерсона наливается кровью. «Да, да, Джон, вы совершенно правы. Я бы хотела, чтобы вы помогли мне сегодня утром с фотографиями, поэтому побыстрее уберите посуду после завтрака. Рамсес, ты должен...» «Что с тобой такое? Почему у тебя все лицо в овсянке?» Рамсес вытер лицо салфеткой. Я с подозрением оглядела его и повернулась к мужу. «Мы опаздываем, Пибоди. Вот что выходит, когда кто-то позволяет светским глупостям мешать работе». Эмерсон отвел работников в северо-западный конец участка, где неровные холмики сулили еще одно древнее кладбище. Так оно и оказалось. Могилы совсем не походили на те, что мы обнаружили на римском кладбище. Погребение было здесь совсем простым. Тела лишь заворачивали в грубый полотняный саван и перевязывали крест-накрест веревками в красно-белую полоску. Среди засыпанных песком надгробий имелось несколько стел с вырезанными на них крестами и прочими христианскими символами – могилы коптов. Правда, это были очень древние копты, и я надеялась, что священник воздержится от протестов. До сих пор отец с нам не мешал, но вдруг ему не понравятся раскопки на христианском кладбище. Эмерсон, разумеется, поднял меня на смех. Дескать, со всеми человеческими останками мы будем обращаться с должным почтением и даже перезахороним их, если того пожелает отец Гиргис. Но прежде надо изучить мертвецов, и если какой-то невежда, одержимый предрассудками, станет возражать, то гореть ему со всеми этими предрассудками в гиене огненной». Прежде чем извлекать содержимое могил на свет божий, Эмерсон хотел сфотографировать раскопы. Это было моей задачей. С помощью Джона я приволокла фотоаппарат, треногу, кассеты с фотопластинками и прочие принадлежности. Нужно было подождать, когда солнце поднимется достаточно высоко и осветит могилы. Пока мы маялись от вынужденного безделья, я спросила. «Джон, вы хорошо провели свой выходной?» «О, да, мадам. Вечером была еще одна служба. Сестра Черити так божественно пела гимн, омытый кровью Агнца». А обед понравился?» «О да, мадам, сестра Черити замечательно готовит». Я узнала один из симптомов безрассудной страсти – потребность в регулярном повторении имени возлюбленной. «Надеюсь, вы не собираетесь сменить веру, Джон? Вы же знаете, что профессор Эмерсон этого не потерпит». Прежний Джон разразился бы уверениями вечной преданности. Новый, испорченный Джон помрачнил. «Я готов отдать жизнь за профессора, мадам. В тот день, когда мистер Эмерсон поймал меня за кражу его часов перед британским музеем, он спас меня от греховной и порочной жизни. О, он был так добр, ударил меня в челюсть, так что я полетел вверх тормашками, потом схватил за шкирку и потащил с собой в Кент. Любой другой на его месте сдал бы меня полиции». Губы Джона дрожали. Я дружески похлопала его по руке. «Вряд ли ваша карьера карманника была бы долгой, Джон. Учитывая ваши размеры и вашу, простите, неуклюжесть, вас бы очень скоро поймали». «Это точно, мадам. Вы не поверите, каким я был маленьким и проворным, когда только занялся этим делом. Все это в прошлом, слава богу». «И профессору Эмерсону?» «И профессору Эмерсону, мадам. Я глубоко почитаю его и готов отдать всю кровь до последней капли за него или за юного господина, но я не могу пожертвовать своей душой. Человеческая совесть...» «Вздор! Если уж вам вздумалось цитировать Джон, то цитируйте Писание. По крайней мере, оно обладает литературными достоинствами, кои вы лишены проповеди брата Иезекии». Джон снял шляпу и почесал голову. «В том-то все и дело, мадам. Иногда мне хочется, чтобы в Писании не было этих самых достоинств. Но я твердо решил прочесть Библию от корки до корки, сколько бы времени это ни потребовало. И до какого места вы дошли?» Да Левита, сказал Джон с глубоким вздохом. Быть ей исход не так плохи, хотя и там есть непонятные места. Но Левит будет моей гибелью. Пропустите, сочувственно предложила я. Нет, мадам, не могу. Возмущенный крик Эмерсона напомнила о моих обязанностях. Сделав знак Джону, что пора приступать к съемкам, я поднялась. Однако едва успела вставить фотопластинку в камеру, как поняла, что Вопль Эмерсона обращен вовсе не ко мне. К нам приближался всадник. Сине-белое одеяние развивалось на ветру. Всадник подъехал прямо ко мне и соскочил со сла. Тяжело дыша, он протянул записку, после чего картинно рухнул на песок. Поскольку скакал по пустыне осел, а этот болезненный лишь сидел на его спине, то я не стала обращать внимания на спектакль. Пока Джон участливо хлопотал над незнакомцем, я вскрыла письмо. Судя по всему, автором был еще один несостоявшийся трагик. Обращения и подпись отсутствовали, а лихорадочный неразборчивый почерк мог принадлежать единственному знакомому мне человеку. «Приезжайте немедленно», — с выражением прочла я. «Катастрофа, гибель, крушение. Ужас!» Я ткнула носком туфли посланца, который, казалось, погрузился в благостный сон. «Любезный, вы от баронессы?» Человек проворно привстал, словно только что не валялся на песке в полном изнеможении, и энергично кивнул. «Баронесса посылает за вами госпожа и за господином Эмерсоном». «Что случилось? Она ранена?» Объяснения посланца были не более вразумительные, чем само послание. Я все еще пыталась добиться от него хоть какой-то ясности, когда примчался Эмерсон. Протянув ему записку, я объяснила, в чем дело. «Думаю, нам надо ехать. Только не мне». «Пожалуй, обоим действительно ни к чему», — согласилась я. «Ты можешь заняться съемками, пока я...» «Проклятие, Пибоди, неужели ты позволишь этой истеричке помешать нашей работе?» Дело кончилось тем, что поехали мы оба. Эмерсон уверял, будто не хочет отпускать меня без присмотра, но на самом деле на него наши жалкие раскопки навевали такую же тоску, как и на меня. И, разумеется, долг каждого помочь попавшему в беду брату и сестре. Пока мы ехали по пустыне, настроение мое заметно улучшилось. И вовсе нет перспективы сунуть нос не в свое дело, как могут подумать иные злобные натуры, а до близости изящных пирамид Дахшура. Сегодня на якоре стояло лишь судно баронессы. Нас без лишних проволочек провели к хозяйке. Мадам в причудливом одеянии розового цвета и в пене оборок, напоминавшем отчасти пеньюар, отчасти вечернее платье, полулежала на тахте, стоявшей на палубе под навесом. Рядом с баронессой сидел месье де Маргана, держал ее за руку. Точнее, позволял баронессе держать себя за руку. «Ах, дорогой коллега!» — сказал он с явным облегчением. «Наконец-то вы пришли!» «Мы отправились в путь, как только получили письмо. Что случилось?» «Убийство! Кровопролитие! Взлом!» — взвизгнула баронесса, подскакивая на тахте. «Ограбление!» — кратко подытожил месье де Кто-то ночью проник в кают-компанию и похитил несколько древних вещиц. Я покосилась на Эмерсона. Он с нескрываемым отвращением взирал на баронессу и ее галантного покровителя. «Это все... Пойдем, Пибоди, у нас много дел!» «Нет-нет, вы должны мне помочь!» — простонала баронесса. Я призвала вас как великих специалистов по разгадыванию тайн. Вы должны меня защитить. Кто-то хочет меня убить. Ну-ну, баронесса, держите себя в руках. Но почему кражу обнаружили только сейчас? Уже почти полдень. Именно в это время я встаю, простодушно объяснила баронесса. Слуги разбудили меня, как только заметили пропажу. Нерадивые свиньи, они должны были убрать в салоне еще на рассвете. Будут нерадивыми, раз за ними никто не смотрит. К сожалению, некоторых подозреваемых уже и след простыл. Месье де Марган выругался по-французски. «Мадам, вы же не имеете в виду тех достойных людей, чьи суда вчера стояли здесь? Воры не водятся среди приличной публики». Я не могла удержаться от улыбки при столь наивном заявлении. «Никогда не знаешь наверняка. Для начала давайте осмотрим место преступления». «Никто ничего не трогал!» Баронесса с готовностью поднялась. «Я приказала, чтобы все оставили как есть до приезда великих сыщиков». Как воры проникли в кают-компанию, догадаться оказалось легче легкого. Широкое окно на носу судна было распахнуто, а подушки на тахте смяты. К сожалению, следы были крайне нечеткими. Разглядывая их в карманную лупу, я чуть ли не впервые пожалела, что в Египте нет нашего благословенного сырого климата. Я повернулась к мужу. «Ты же можешь сказать, что пропал Эмерсон? Полагаю, вчера ты рассмотрел древности куда внимательнее, чем я». «А тут и думать нечего», — мрачно проворчал он. «Какой предмет вчера больше всего бросался в глаза?» «Правильный ответ — рояль, но Эмерсон имел в виду вовсе не музыкальный инструмент». «Ящик с мумией? Я уже заметила, что он исчез. Что еще, Эмерсон?» «Скоробей из лазурита и статуэтка Исиды с младенцем Гором на руках». «Все? Все, эти предметы, — с чувством добавил Эмерсон, — были лучшими в коллекции. Дальнейший осмотр комнаты не дал ничего интересного, поэтому мы принялись опрашивать слуг». Баронесса визгливо выкрикивала обвинения, а слуги с понурым видом жались друг к другу. Двумя меткими словечками я заткнула баронессе рот и велела Эмерсону допросить слуг, что он и проделал с присущим ему тактом. Все до единого отрицали свою причастность, все до единого ночью крепко спали, а когда один из них предположил, что во всем виноваты джины, остальные поспешили с ним согласиться. Месье де Морган посмотрел на солнце, которое стояло почти в зените. «Я должен вернуться к раскопкам, мадам. Советую обратиться к местным властям, они разберутся со слугами». Египтяне издали страдальческий вопль. Они слишком хорошо знали, как местные власти разбираются со слугами. Жестом успокоив их, я повернулась к баронессе. «Я запрещаю». «Вы запрещаете?» У месье Моргана поползли вверх брови. «И я тоже запрещаю». Эмерсон встал рядом со мной. «Вы не хуже меня знаете, де Марган, что в здешних краях допрос сводится к тому, чтобы бить подозреваемого по пяткам, пока он не сознается. Бедняги считаются виновными, пока не будет доказана их невиновность. Однако, — добавил он, хмуро глядя на француза, — такое поведение может показаться вполне разумным гражданину Французской Республики с ее архаичным кодексом Наполеона». Месье де Марган театрально вздохнул. «Я умываю руки. И так потерял полдня. Делайте, что хотите». «Именно так я и поступлю. Бонжур, месье». После того, как француз удалился, тихо ругаясь на своем кокетливом языке, Эмерсон повернулся к баронессе. «Мадам, если вы вызовете полицию, мы с миссис Эмерсон не станем вам помогать». И он расправил широкие плечи. «По-моему, на баронессу больше подействовали плечи, чем угроза. Она, как завороженная, смотрела на моего мужа, пока я не ткнула ее своим незаменимым зонтиком». «Что?» — вздрогнув, пролепетала немка. «Полиция? Зачем она нужна? Ведь что пропало? Ничего особенного!» Эмерсон хмыкнул. «Поздравляю, мадам, вы не лишены здравого смысла. Вам ведь не требуются дополнительные проблемы. Если вы желаете отдохнуть... Нет, вы меня не понимаете!» И Эта наглая особа хищным движением схватила моего мужа за руку и уткнулась в нее лицом, кинув на меня хитрый взгляд. «Меня не интересует это старье, но что будет со мной? Я боюсь за свою жизнь, за свою добродетель!» «Думаю, за последнее опасаться не стоит», — буркнула я и прикусила язык, поймав взгляд Эмерсона. «Вы меня защитите, бедную беспомощную, Мэтхен!» Девушку, немецкий, не унималась баронесса, ее пальцы ласкали бицепсы Эмерсона. «У моего мужа замечательные бицепсы, но никому не дозволено, кроме меня, конечно, восхищаться ими подобным образом». «Я защищу вас, баронесса!» Мой голос был холоден и тверд. У нас с мужем разделение обязанностей. Он расследует, а я охраняю дам. Да-да, совершенно верно. Эмерсон подергал руку, но баронесса и не думала ее отпускать. Я оставлю вас с миссис Эмерсон, мадам, а сам сам пойду, сам пойду расследовать. Баронесса с недовольным вздохом ослабила хватку, и Эмерсон торопливо ретировался. Опасность вам не грозит, если только вы не знаете чего-то такого, что может заинтересовать преступников. «Ничего такого я не знаю», — баронесса подмигнула мне. «Какой знойный мужчина, мучо-мачо, как говорят испанцы». «Неужели так и говорят?» «Но я не привыкла растрачивать сил ради безнадежного случая», — продолжала баронесса со вздохом. «Этот мачо крепко-накрепко пришит к фартуку своей доброй английской фрау. Я завтра же покидаю Дахшур». «А как же брат Дэвид?» — ядовито осведомилась я. «Он ведь ни к чему фартуку не пришит, если только его сердцем не завладела мисс Черити». «Это бледное линялое создание?» – фыркнула баронесса. «Нет-нет, девчонка от него безума, но юноша совершенно к ней равнодушен. Ей нечего ему предложить. Думаю, вы заблуждаетесь на его счет, дорогая фрау Эмерсон. У этого красавчика ангельские только личико и фигура. У нашего брата Дэвида, как говорят французы, наметанный глаз по ман шанс». Французский баронесса оказался ничуть не лучше испанского, но я решила, что в понимании человеческой натуры она сильнее, чем в языках. «Я послала сегодня за Дэвидом, и где он? А ведь я пожертвовала его церкви огромную сумму. Значит, Эмерсон не ошибся!» «Вы несправедливы к брату Дэвиду, баронесса. Он уже здесь?» Она обернулась. «Гергот! Он привел с собой этого уродливого фарер!» «По-моему, наоборот!» «Я удаляюсь!» — громко прошипела баронесса. «Убегаю! Скажите им, что я никого не могу видеть!» Убежать не удалось. Наступив на свои оборки, мадам Кулем повалилась на тахту. Брат Иезекия налетел на немку прежде, чем она успела подняться и спастись бегством. Шарив в груди шевелящихся рюши и кружев, он выудил оттуда пухлую руку. «Дорогая сестра, я рад, что вы не пострадали. Давайте склоним головы и возблагодарим милостивого Бога за ваше чудесное избавление». Небесный Отец, пусть тяжесть твоего гнева падет на тех негодяев, что свершили это позорное деяние. Обрати их в прах, о, Господи, порази их, как ты поступил с амаликитянами и ивусеями. И затейливые слова нанизывались одно на другое. Доброе утро, брат Дэвид, сказала я. Рада видеть вас здесь. Теперь я могу оставить бронесу на ваше попечение. Разумеется, можете, заверил меня Дэвид. Его необыкновенные синие глаза сияли. «То, что вы проявили нежность и женское сострадание, делает вам честь, миссис Эмерсон, но нужды в вашем присутствии больше нет». Баронесса перестала трястись. Глаза ее были закрыты. Казалось, немка спит, хотя ума не приложу, как можно спать под эти певучие раскаты голоса брата и езеки. «И с царями медиамскими, евем, Рекемом, Цуром, Хуром...» Эмерсон и я нашла в окружении слуга команды судна. Он произносил перед ними страстную речь на арабском, которую они внимали как завороженный. Египтяне обожают искусных ораторов. Завидев меня, Эмерсон быстро закруглился. «Братья мои, вы знаете меня, вы знаете, что я не буду лгать и встану на защиту всех честных людей. Подумайте хорошенько о моих словах». «А что ты им сказал?» полюбопытствовала я, когда мы под аккомпанемент прощальных возгласов благодарных слушателей отошли в сторонку. Тоже же, что и всегда, Пибоди. Я не верю, что кто-то из этих людей замешан в краже, но их, наверное, подкупили, чтобы они хранили молчание. Нельзя вытащить такой предмет, как ящик с мумией, никого не разбудив. Подкупили или запугали? Я чувствую зловещую тень гения преступления, Эмерсон. Как далеко должно быть протянулась его липкая паутина? Предупреждаю, Пибоди, я за себя не отвечаю. Если ты и дальше будешь нести вздора паутини, каких то гениях и зловещих тенях то здесь точно случится смертоубийство. Заруби себе на носу, это самая обычная кража, и она не имеет никакого отношения. Гений преступлений плетет свою ужасную сеть, словно гигантский паук, и всякий богач и бедняк, преступник и невинный попадает в эту мерзкую ловушку. Поистине он гений Эмерсон. С громким стоном мой ненаглядный бросился прочь. Осел рысью стремился следом. Река скрылась из виду, когда с лица Эмерсона наконец исчезла гримаса невыразимого ужаса. Я воздержалась от дальнейшей дискуссии, зная, что рано или поздно он признает мою правоту. Разумеется, любимый супруг первым нарушил молчание. В этом происшествии есть пара любопытных моментов. Зачем ворам было возиться с ящиком, в котором лежит мумия самого обычного египтянина римской эпохи, да еще и простолюдина, в его обмотках не найти ни драгоценностей, ни редких амулетов? А что ты думаешь об остальных вещах? В том-то и дело, Пибоди. Помимо ящика с мумией украли с и статуэтку. Особенно хороша статуэтка. Конец 18-й династии, если не ошибаюсь. Можно предположить, что вор прекрасно разбирается в древностях, раз сумел выбрать самые ценные экспонаты. Но ведь в салоне хватало безделушек, на которых можно было бы неплохо заработать. И тем не менее, вместо них воры забрали громоздкий никчемный ящик с мумией. Почему? Ты забыл еще про одну пропажу. Или же просто не заметил ее? О чем ты говоришь, Пибоди? Я ничего не пропустил. Пропустил, Эмерсон пропустил. Нет, Пибоди, не пропустил. Левионок Эмерсон, клетка была пуста. Эмерсон выпустил из рук поводья. Его осел остановился как вкопанный. Пуста. Тупо повторил мой проницательный супруг. Дверца была закрыта, а клетка сдвинута в сторону. Но я внимательно ее осмотрел и смею тебя уверить. О, господи! Эмерсон в ужасе посмотрел на меня. Пибоди, твое собственное невинное дитя, ты же не подозреваешь? Рамсес не мог утащить тяжелый ящик с мумией, кроме того, у него хватит вкуса, чтобы не воровать подобных вещей». Я уже давно перестала предугадывать, на что Рамсес способен, и на что нет. Но второе возражение весьма убедительно, хотя мотивы Рамсеса столь же туманны, сколь замечательны его способности. Никогда не знаешь, что на уме у этого чертенка. Следи за своим языком, Пибоди. Ты прав, спасибо за напоминание, Эмерсон. Он вновь взялся за поводья, и мы в задумчивом молчании двинулись дальше. «Как ты считаешь, куда он его дел?» — спросил Эмерсон через несколько минут. «Ящик с мумией?» «Нет, черт возьми, Левионка. Скоро узнаем». «Ты же не думаешь, что Рамсес имеет отношение к краже всего остального, Амелия?» — жалобно спросил Эмерсон. «Конечно, не думаю. Я знаю, кто вор, но как только доберусь до Рамсеса, посажу его под замок».